Дмитрий Кот. Инстаграмотные тексты. Пиши с душой. Продавай с умом. Маркетинг для профессионалов. Читает Рустам Багизов. Аннотация. Алгоритмы социальных сетей меняются с завидной регулярностью. Важно ли их знать? Конечно. За обновлениями нужно следить? Безусловно. Но давайте на чистоту. Вы же пишете не для того, чтобы удивить роботов Инстаграма, верно? Что толку от знания алгоритма формирования ленты в Фейсбуке, если ваши посты скучные? Вас читают люди, а не искусственный интеллект. Вам нужны эмоции. Вы рассчитываете на продажи, верно? Алгоритмы сетей меняются. Люди остаются людьми. Освойте приемы создания убедительных постов. Интересных, вовлекающих, вызывающих улыбку или грусть. Желание действовать или остановиться. Как привлечь внимание? Как вовлечь в чтение? Как вызывать нужную вам реакцию? Слушайте книгу и узнаете. Предисловие. Богатому бизнесмену, имя которого история умалчивает, принадлежат слова. О чем бы мы ни говорили, мы говорим о деньгах. Перефразирую эту циничную мудрость на свой лад. Что бы мы ни творили в социальных сетях, мы делаем это для того, чтобы побудить читателя к нужному нам действию. Подписаться, купить, оставить комментарий, сделать репост и так далее. Поэтому в книге большое внимание уделено постам, в которых мы так или иначе упоминаем объект продаж, ваши товары или услуги. Как рассказать о них, чтобы посты были интересными, легкими и в чтении, и в написании. эта книга о том, как писать посты в социальных сетях, вовлекающие в чтение и разжигающие эмоции с первых строк. Вы узнаете, как подавать информацию правильно, как упаковывать факты и цифры. Как вызывать нужный вам отклик. Все это для того, чтобы читатель охотнее выполнил нужное действие. То, которое вы от него ждете. Написал комментарий, поставил лайк, перешел по ссылке, сделал заказ. В книге собраны приемы из психологии, маркетинга, копирайтинга, продаж. Они адаптированы под тексты для социальных сетей, но работают на любых каналах. Если вы на базе этих приемов захотите записать видео, супер, оно будет работать лучше, чем без них. Захотите нарисовать инфографику? Вперед! Потому что в основе приемов лежит психология человека, на которую мы так или иначе воздействуем. Обратите внимание, здесь нет треча о манипуляциях, тех, которые так раздражают в чужих текстах. Все приемы поданы через призму заботы о вашем читателе. Мы рассматриваем клиента как человека, который не совсем понимает все наши преимущества. Он бы и рад купить, но ему мешают опасения, его терзают сомнения. Ваша задача — рассказать о себе интересно, увлекательно, искренне. Так, чтобы вам поверили. Именно такие советы вас ждут в книге. Приятного прослушивания!